Ганнибал сплюнул. — Это не удивительно, признался бы Мелькарх. — У меня разболелся зуб, и я немного не в духе. — Зуб! Ганнибал подозрительно глянул на военачальника. — Раньше он не болел? — Иногда. — Что еще у кого болит? Командующий, казалось, вот-вот превратится во льва, как в сказки, и набросится на своих соратников. — Что с ним? — подумал Магон. Злится, когда Рим почти в его руках. Не пристало, брат, — и он громогласно объявил. — Больше ни у кого ничего не болит и не будет. Ганнибалы точно растолкали во сне. Он схватился за голову. — Это хорошо, — пробормотал он. — Не болит, болеть не будет. Это хорошо. Так о чем это мы? Он обвел сидящих мутным взглядом. — Да, Риме... Значит, мы победили и на этот раз. Дорога на Рим свободна. Впрочем, свободна ли? Точнее, почти свободна. Они не смогут выдержать нашего натиска. Они никогда не выдержат. Так вот, великие господа, положение такое. У нас за плечами далекий путь, великие победы. Римское войско оказалось не таким уже страшным. Вы слышите стенание тысячи раненых и тысячи пленных, они оплакивают свою судьбу, но только ли свою? Разве Рим не шатается? Разве не решается его судьба? А может уже решена? Хочу услышать ваши речи и вот о чем. Как быть дальше? Здесь, может быть, и одно, и два, и три решения, — Ганнибал подпер голову руками. — Слушаю вас. Был меж полководцами молодой начальник всадников ибериец Унодорт, храбро сражавшийся при Тицине и при Требии, статный грудь колесом и с лицом квадратным, как у египтянина. Своё слово он начал так. «Великий господин, в трех сражениях на земле Италиков, под боком Урима, мы показали примеры мужества и воинского умения. Короче говоря, мы победили!» Тут Унодор Тиберийц, выдвинувшись в начальники при указанных выше битвах, поднял кулак и, грозя неведомому врагу, продолжал. «Итак, мы победители! Здесь нет и не может быть двух мнений!» Посему и решение, которое должно воспоследовать, должно быть однозначным. Если спросите меня, то скажу только одно — немедленно рим, то есть не теряя ни единого мгновения на рим. Я полагаю, что серьезного сопротивления не встретим, а ежели кто и подымет меч, тот погибнет в своем безрассудстве. Говорил Унодорт ибериец убежденно, ясно, четко. Двух толкований слова его не допускали. Возможно, что в его прямолинейности сказывалась молодость, ему было всего двадцать два года, но речь произвела некоторые впечатление на бывалых полководцев. А если вспомнить храбрые действия Унодорта на поле брани, пройти мимо его слов было бы неразумно. Долго смотрел на него Ганнибал, о чем-то раздумывал, но так ничего и не сказал, промолчал. После него слово взял карфагенец Гискон Сомнит, тоже молодой, подобный иберийцу, и тоже храбро воевавший при Требе и Тразименском озере, и тоже выдвинувшийся военачальники, ибо приметил его зоркий глаз Ганнибала. Этот с виду был щуплый, зато весь из мышц и жил, Орубил он наотмашь и весьма отменно. Надо было поглядеть, как летели в стороны римские головы. Командовал он нынче легко вооруженными. «Я внимательно выслушал Унадорта», — сказал Гисконсомнит, «и мысленно прошел есть наш путь от Альп до этого озера. Рим еще не взят, следовательно, главное впереди». Главное — в смысле исполнения нашего желания, во имя которого мы здесь, на земле Италиков. Я слышу вокруг. Одни говорят, что следует двигаться к Риму, а другие возражают им. Мол, войску отдых нужен. Но никто не говорит, пойдем назад. Ясно, почему. Ходу назад нет».